Тяжелая черная дверь дома номер 18 по Кентегерн Гарденс вела в облицованный мрамором вестибюль. Сразу перед входом располагалась встроенная стойка красного дерева, справа от которой была лестница, тут же скрывающаяся из виду. Мраморные ступени, перила из дерева и латуни, а также сверкающие золотом дверцы лифта и массивная темная дверь, врезанная в белую стену. В углу между входом и этой дверью стояла декоративная тумба с букетами темно-розовых восточных лилий в высоких цилиндрических вазах. В теплом воздухе плыл приторный аромат. По левую руку была зеркальная стена, которая вдвое увеличивала вестибюль. В ней отражались страйк, робин, дверцы лифта и современная люстра из кубиков хрусталя. Стойка охраны вытягивалась в длинную полосу от полированного дерева. Страйку вспомнили слова Ордла: «Квартира мрамором отделанная, всяким дерьмом. Прямо пятизвездочный отель!» Робин старательно скрывал свое изумление. Вот, оказывается, как живут мультимиллионеры. Они с Мэтью занимали квартирку на первом этаже сблокированного дома в клепами Гостиная у них была размером с подсобное помещение охраны, которое первым делом показал им Уилсон. Здесь едва умещался стол с двумя стульями, на стене висел щиток со всеми запасными ключами, а за дверью находилась тесная кабинка туалета. Уилсон в своей черной форме с начищенными пуговицами, в белой рубашке, при галстуке, напоминал констебля. «Монитор». Вернувшись в вестибюль, Страйк получил возможность рассмотреть четыре маленьких черно-белых экрана, закрытые стойкой от посторонних глаз. На один выводилось изображение снаружной камеры, которая захватывала входную дверь и ограниченный кусок улицы. Другой показывал безлюдный гараж. Третий — безлюдный задний дворик дома номер 18. Газон, некие замысловатые насаждения, высокую стену, через которую когда-то заглядывал, подтянувшись на гребне, страйк. А четвертый — неподвижную кабину лифта. В дополнение к мониторам охрана располагала двумя пультами, из которых один управлял общей тревожной сигнализацией, а второй открывал двери в бассейн и гараж. Здесь же стояли два телефона, городской и внутренний, на три квартиры. «Вот тут», — Уилсон ткнул пальцем в массивную деревянную дверь, вход в тренажерный зал, бассейн и гараж. По просьбе страйка он провел их за эту дверь. Небольшой тренажерный зал, как и вестибюль, зрительно увеличивала зеркальная стена. Единственное окно выходило на улицу. Оснащение включало бегущую дорожку, грибные тренажеры, степеры и набор гантелей. Еще одна дверь красного дерева выходила на ведущую вниз узкую мраморную лестницу, освещенную настенными светильниками из хрустальных кубиков. Следуя за Уилсоном, Страйк и Робин остановились на маленькой площадке, где была простая дверь в подземный гараж. Отперев ее двумя разнотипными ключами, Уилсон щелкнул выключателем. На парковочной площадке, шириной с улицу, стояли транспортные средства общей стоимостью в миллионы фунтов. «Феррари», «Ауди», «Бентли», «Ягуары», «БМВ». В задней стене на расстоянии метров шести-семи друг от друга были точно такие же двери, как та, которой заканчивалась мраморная лестница. Каждая дверь вела в один из домов на Кентигерн-Гарденс. Ворота с электрическим приводом, замеченные Страйком и Робин в переулке сёрфс находились ближе всего к дому 18. Сейчас их окамляла серебристая полоска дневного света. Робин пытался угадать, о чем думают ее молчаливые спутники. Уилсон, по всей вероятности, уже насмотрелся на здешнюю роскошь, привык видеть и подземные гаражи, и бассейны, и Феррари. А Страйк, наверное, размышлял, как и она сама, что этот длинный ряд дверей предполагает такие возможности, которые пока даже не рассматривались. Тайны, скрытые от посторонних контактов между соседями, а также разнообразные способы по числу домов спрятаться и незаметно уйти. Она не сразу увидела, что под потолком, в полумраке, через равные промежутки торчат бесчисленные черные носы видеокамер, которые вынюхивают информацию для бесчисленных мониторов. Неужели в ту ночь они простаивали без дела? «Ладно», — сказал Страйк. Уилсон вывел их на мраморную лестницу и запер дверь гаража. Еще один лестничный пролет вниз, и в нос ударил резкий запах хлорки, который усиливался с каждой ступенькой. Когда Уилсон отпер следующую дверь, их обволокло теплым, влажным, химическим воздухом. «Вот эта дверь в ту ночь была не заперта», — уточнил Страйк, и Уилсон, щелкнув выключателем, кивнул. Они подошли к широкой мраморной кромке бассейна, огороженного толстым пластиком. Здесь тоже была зеркальная стена, и Робин отметила, как нелепо выглядят они в своей одежде на фоне живописного панно с тропическими растениями и порхающими бабочками. Дорожки бассейна длиной примерно в 15 метров заканчивались в джакузи шестиугольной формы, а дальше находились три запирающихся шкафчика. «Здесь камер нет», — оглядываясь, поинтересовался Страйк, и Уилсон помотал головой у Робин взмокли подмышки и спина. В этом помещении было невыносимо душно, и она при первой же возможности устремилась вверх по лестнице, опередив Страйка и Уилсона, чтобы поскорее оказаться в прохладном вестибюле. В их отсутствие там появилась миниатюрная молодая блондинка в розовом халатике поверх джинсов и футболки с пластиковым ведром уборщицы.